Глава одиннадцатая Я разглядывал чужого беса отнюдь не с академическим интересом. Он был чуть помассивнее моих и дребодановых. Если присмотреться, можно было заметить чуть более темный оттенок кожи. Да, пожалуй, что на этом различия и заканчивались. Признаюсь честно, первой реакцией была паника. Сердце заколотилось, будто я в первый раз иду в бой, а рука сама потянулась в сокрытое, чтобы достать секиру и уменьшить поголовье врага на одну голову. Но, конечно, я ее быстро преодолел. Я был уже не тот несмышленыш, что появился на жарких равнинах рано два месяца назад. «Доклад!» Рявкнул я к Гугну, не сомневаясь, что Барбоса прислал сопроводительное письмо эдкому подарку. И действительно, воин пошарил по поясу и протянул потрепанный кусок пергамента. На нем рубленым почерком Барбосы вкратце рассказывались обстоятельства пленения данного индивида, коих, как выяснилось, мои воины обнаружили «целый отряд». Он шастал по окрестностям Мензина, к которому сегодня подступил мой генерал. В отряде был десяток бесов и три неизвестных, до да то ли юнита под названием «Пес Хаоса». Похоже, очередная реинкарнация гончей. Наткнувшись на воинов другого отпрыска Дутура, Барбоса остановился и устроил разведку. решив дождаться моих непосредственных указаний. И правильно сделал – А вот что теперь делать мне? Нет, я, конечно, понимал, что схваток со своими названными братцами не избежать, но до сих пор это касалось отдаленной перспективы. Собственно, варианта было два – быть или не быть, в смысле вступать сейчас в сражение с ним или нет. Где-то рядом находилось, как орденцы его называли, гнездо. Скорее всего, оно располагалось среди колоссальных лесов, покрывавших добрую половину материка. Те, что находились на востоке от Аганворда, назывались Ксалиос, а те, что лежали севернее по долине реки Анадры – Сандея. Я нервно забарабанил пальцами по своей костяной броне. Вопрос-то был совсем не риторический». Окружающие нас не могли не догадаться, с чем связано появление чужого беса, что извивался сейчас в траве, пытаясь разорвать путы. Подошел Кагар. По его лицу трудно было понять, о чем он думает. Но что-то мне подсказывает, что он отнюдь не в восторге от того, что его воинам придется противостоять не только рыцарям ордена, что было тоже отнюдь небезопасное занятие, а подобным моим монстрам». Я пнул пленника и приказал перерезать ему глотку. Фантазии не хватило для того, чтобы придумать, как его можно использовать. «Собирай своих людей, выступаем через час», — ответил я на невысказанный вопрос Кангара. «Что ж, чему быть того не миновать? Если кто-то из моих названных братцев собрался попробовать мою шкуру на зуб, пусть...» «Попробует пробовать. И напиши к Шару, чтоб он занялся делом, иначе к нему отправится быр с приказом привести мне его голову», — добавил я, — решил свалить головную боль, связанную с буйным нуразгом на Кагара, хотя я и понимал, что вряд ли письмецо здесь сильно поможет. «На самом деле, если пораскинуть мозгом, меня вполне устраивали действия северного отряда. По факту, коли из вачарки будет продвижение серьезного количества войск, он выполнит свою функцию, а приложение ответственности на плечи адыка даст в дальнейшем козырь, мол, что ж ты, братец, не можешь своих людей обуздать-то? Вот такая нехитрая внутриполитическая комбинация». Хе-хе, но это все лирика. Начиналась новая страница моих похождений на ране, а я не был уверен, что готов к предстоящим испытаниям. Нам не потребовалось много времени, чтобы снять лагерь и выступить на восток к Барбосе Уже через несколько километров... Мы вошли в небольшое селение, оно было совсем маленьким, в десяток дворов и, как ни странно, осталось практически целым, лишь один крайний дом щеголял основательными подпалинами. Еще удивительнее было то, что его жители были на месте и с интересом рассматривали проходящих мимо бесовый и гончих. Как я уже выяснил, на ране было полно представителей иных, нежели человек-рас раз, И местные не особо парились за внешний вид разумных, тем более в этих местах рядом с коими в бескрайних лесах жили и кобы, и еще масса других гуманоидов, и не только. Крестьяне, что сами себя называли докья, практически ничем не отличались на вид от тех, что я видел на пути в Очарку. Широкие лица, соломенные волосы, одеты они были в добротные наряды из шкур. Я знал, что Орден особо не докучал им с поборами, налогами и прочими административными делами. Вообще, как оказалось, что за полсотни лет, что Орден находился на этих землях, он практически не коснулся основной массы населения, и являясь лишь небольшой надстройкой над массами аборигенов. Получилось как бы два параллельных мира – Мир крестьян, живущих своими делами, и мир немногочисленных городовых крепостей, жители которых активно торговали, сражались и занимались прочими интересностями. Это, конечно, был плюс. Никто здесь не горел желанием сражаться до последней капли крови за малознакомого контура, и чтобы и дальше так и продолжалось, придется, видимо, решить одну проблему. Эта проблема, восседая на гаваках, появилась вслед за собачками клыка. Едва въехав в селение, люди Кагара тотчас разбрелись по домикам Докия и принялись деловито грабить то, что было недограблено их собратьями из отряда Барбосы. Сами Докия уже явно были в курсе, кто такие бородатые кочевники, и предпочли быстро ретироваться. Впрочем, судя по вскоре послышавшимся женским крикам, успели не только лишь все. — Ничего не жечь и никого не убивать! — сказал я Кагару, который меланхолично наблюдал за разбегающимися крестьянами и, не дожидаясь ответа, продолжил путь, постаравшись выкинуть происходящее из головы и сердца. В конце концов, обещал же я кочевникам женщины барахло. Если до безымянного селения мы продирались сквозь чащу по едва заметным тропам, то после шли уже по вполне вменяемой грунтовке. По правую руку от нее пролегла не широкая здесь речка Санарка, а лес чуть отступила обнажив заливные луга. Чудесная страна. Насколько я понял, на ране не было зим. Что странно, судя по расположению солнца, мы находились в северном полушарии серьезно выше экватора. «Увы, я полный профан как в географии, так и в астрономии. Да и вообще, честно говоря, сложно назвать области, где я был не профан. Чисто теоретически, отсутствие зим может объясняться наклоном оси планеты, если ран вообще планета. В этом долбанутом мире чего только не может быть». Чем дальше мы забирались на восток, тем чаще стали попадаться селения. Мы прошли таковых уже два, и во втором из них, деревеньки под названием Сошный камень, нас встретил гарнизон из бесов под командованием бравого сержанта Суга, а вскоре наткнулись на разъезд нуразгов. Их гаваки еле передвигались тяжело нагруженные добычей. Отмахав за день тридцать километров, к вечеру мы, наконец, достигли лагеря Барбоссы, где меня ждал сюрприз. Я осторожно потрогал свиток, как тём. С моего братца станется наполнить его какой-нибудь дрянной магией. «Ты не читал, что там написано?» Барбосса молча указал на сургучевую печать. «Ну да, глупый вопрос». Сегодня утром, пока мы вышагивали по бесконечным лесам, к Барбусе пожаловала целая делегация от моего названного братца под именем Ахар Бадабан. Ну и мать его имечка! Здоровенный, облаченный в древесного цвета броню без, имеющий звание капитана и непроизносимое имя Ашургдадиландр, передал от своего хозяина послание и бутыль какого-то пойла. Я вновь Потрогал свиток когтем. «Ой, кибастусовый срани! Чего тянуть-то и глазеть на него, как на двухголового теленка?» Я решительно содрал печать и развернул свиток, быстро пробежал глазами текст, написанный красивым витиеватым почерком. Он был довольно короток и не имел двоякого толкования. «Дорогой брат!» Предлагаю тебе встречу у черного камня завтра в полдень. Даю слово. Тебя заинтересует мое предложение. Именем нашего отца клянусь быть один. Ахар Бадабан. Клянусь именем отца. Блять, а где само имя-то? Не в этом ли кроется хитрость? Вообще, после прочтения у меня в мозгу появился целый список подлостей, которые может мне устроить сраный батабан или которые могу устроить я. «Где находится черный камень?» — спросил я Барбосу, дав ему прочитать свиток. «М -м, «Не знаю, но думаю, его месторасположение мы легко определим, расспросив кого-нибудь из местных. И что ты об этом думаешь?» Барбоса почесал впалую щеку и вдруг разразился целой тирадой. «Это может быть хитростью, а может нет. Мы этого не узнаем, пока ты не встретишься с ним. Но я думал над другим. О стратегии ваших действий. Думал ли ты о том, где находятся остальные дети великого Дутура? Двое было на жареной равнине, еще один где-то в этих лесах. А сколько всего их может быть на этом материке?» «Стоит ли нам опасаться нашествия кого-либо с юга или вдоль черных гор? И где будет центр твоей державы?» Я пытался найти ответы на эти вопросы и склоняюсь к тому, что нам следует делать ставку на людей, но не на таких, как Нуразги, которые лишь поссорят тебя с местным населением, вождь. Нет, но я думаю, нам стоит здесь обустроить столицу твоей державы». «Какой, однако, неожиданный заход!» Вообще мне не раз приходил в голову вопрос, откуда же Барбоса черпает знания, мысли, да и просто слова. Неписи типа Горея или Кузнеца явно в прошлой жизни были вполне живыми существами, и их нынешняя личность являлась, скорее всего, просто восстановленной прошлой сущностью. Но Барбоса, Быр, их жизненный опыт составлял от силы полтора месяца». Складывалось ощущение, что система не только подключает им мощности для увеличения интеллекта, но и некие библиотеки с набором знаний и даже, как бы это сказать, шаблонов мышления, что ли. Твою мать, я очень быстро запутался в своих же мыслях, а меж тем сказанное Барбосой выглядело вполне здравым. Ставку на местных я пытался реализовать еще с тех времен, как узнал о существовании Самгаров, да и мысль о переносе центра тярости моей державы на эту сторону Черных гор также была довольно дальновидна. Сейчас наши линии снабжения оказались чрезвычайно растянутыми, так почему бы не поставить здесь усадьбу и не начать призывать бесов и рабов здесь?» «Черт подери! Это не только здраво, это вообще офигенно придумано!» А вот над переносом столицы в один из городов ордена нужно было крепко подумать. Этот шаг тоже имел свои плюсы, но у него были и весомые минусы, первый из которых близость по крайней мере одного гнезда – И здесь Барбоса тоже мыслил в правильном направлении. От того, где располагаются другие гнезда, зависело, в какую сторону мне следовало развиваться. Если на равнине их больше нет, то центр тяжести моего протогосударства следовало оставить там. Дыра, по крайней мере, от больших армий была защищена уже одними только расстояниями. Каковы могут быть силы этого ахар -бадабана? Я знал, что поначалу отставал в развитии от своих собратьев, но присоединение Гахагана должно было дать некую фору. С другой стороны, после получения нового седьмого уровня поселения оказалось, что не столь она и велика. Если каждый следующий уровень примерно удваивает количество доступной маны хаоса, то уже восьмой уровень начисто лишит меня преимущества обладания двумя крепостями, а еще есть усадьбы Если он взял седьмой уровень хотя бы на три недели раньше, то его усадьбы уже вполне могли нехило развиться. Следующее соображение ⁇ это то, насколько компактна территория его гнезда. Мне уже сейчас приходится держать войска разбросанными на огромном расстоянии от топных кистин до Гахакана и земель ордена. Только гарнизоны крепостей и четырех уже застав отжирают до трети бойцов. Так что завоевания, конечно, с точки зрения ускорения развития хороши, но и затратны. И еще один момент, на этот раз положительный. «У меня есть нуразги, да я частенько жалуюсь на их безголовость, а Барбоса так и вовсе сомневается в их полезности, но они практически удваивают мою армию без затрат маны хаоса, и это стоит любой головной боли от их безобразий!» «Но это что касается армии. А вот в своих личных силах я был ой как не уверен». Увы, если смотреть объективно, мне далеко до моих названных братьев, и мощь Дребодана яркий тому пример. Исходя из всего этого, встречаться с Ахар Бадабаном лицом к лицу не было никакого желания. Но, похоже, без этого не обойтись. Сам факт посылки письма, а не войск, говорила о том, что у него есть некое достаточно мирное предложение» если, конечно, это не тупо ловушка для тупого высшего демона, но, в конце концов, у меня всегда остаются тропы для отступления. «Ой, помоги мне, Иисусе, надо что-то решать!» Лагерь меж тем постепенно укладывался на боковую. Барбос разбил его в полукилометре от деревеньки под названием «Стылый ключ», До минензина отсюда было от силы пять километров. Кремень уже шарил своими разъездами по его окрестностям, пугая селян и разведывая подходы к городу. Лесная чаща здесь давно была вырублена, но множество рощ все еще зеленело на невысоких холмах, а в сторону Вачарки уходил пригорный тракт, который уже завтра следовало оседлать, перерезав снабжение засевшим в крепости Орденцам но все эти планы пойдут псу под хвост, если рядом находится армия моего названного братца. «Ух, жизнь моя жестянка! Что ж...» «Узнай, где находится этот чертов черный камень и прикажи Шанге готовиться к походу!» Барбоса кивнул, словно и не сомневался в моем выборе. «Я же приказал Фиху организовать ужин!» Завтра будет сложный день. День 58. Малая крепость Дыра, седьмой уровень. Малая крепость Гахаган, шестой уровень. Черный камень, как выяснилось, был А. Черным и Б. Камнем. Непонятно откуда, взявшийся здоровенной скалой прямо в центре леса. Его месторасположение указал первый попавшийся местный крестьянин, стоило Шанги показать ему секиру. У подножия скалы бил родник и находилась небольшая каменистая проплешина. Поутру мы облазили всю округу в радиусе километров в поисках засады, но ее не было, после чего я приказал Шанги и сотни бесов из легиона Быра оставаться в пяти минутах бега от поляны, и нервно принялся ждать моего собрата, периодически обшаривая окрестности взором Ахара. И он не заставил себя ждать. Едва только солнце забралось в зенит, как взор показал приближение небольшой группы ядовито-белых точек. Я тут же пожалел, что карта не показывает, кем именно является каждая точка, С одинаковым успехом за ней мог скрываться довольно слабый бес или же, к примеру, тварь, схожая с гакаруком Я еще дважды применил взор, прежде чем убедился, что гость оставил сопровождение в нескольких сотнях метров от поляны и движется ко мне один. «Твою мать! Волнуюсь, как первоклашка! Перед настоящими детьми дутура я испытывал какой-то странный пиетет». При них мысль о том, что лишь жалкая подделка, начинала долбить затылок неутомимым дятлом. На всякий случай накинул щит дутура, достал из сокрытого секиру и выбрал место близ массивного дерева, кое заранее хорошенько исполосовал когтями и которое теперь можно было опрокинуть на кости одним движением мизинца. Вот и он высший демон Ахар-Бадабан. Интересно, уж не в его ли честь названы мои разведывательные чары? Четвертый сын Дутура, коего я лицезрел, оказался чуть ниже меня, но много-много массивнее, но скорее он был толст, чем мощен. Ха -ха. Под фиолетовой костяной броней Скрывалась основательная пуза, рыло было поперек себя жири, и сполосованные татуировками щеки практически лежали на плечах. Башку венчали, схожие с бараньими рога, что завинчивались в две спирали с треющим багровым маревом между ними, а вот глаза у этого высшего были вполне обычные. Карие и с хитрецой. — Приветствую тебя, Славик с земли! Улыбнулся демон во все 200 зубов.